«Часть пятая!» Ванир весело смеялся и легко к л о н я л с я от ударов dark н е с с Почему все атаки этой свирепой девушки проходят мимо, а? А ты где, второй паренек?» Ванир осмотрелся вокруг, ища исчезнувшего меня. «Да, я посредственный, и все мои навыки простые, ясно тебе». «Хватит гладить по сторонам, я твой противник!» Пока он слышал крики Даркнесс, я в тот момент выскочила из темноты. Ванир отвлекся на меня, и Даркнесс, махнув своим мечом в сторону, почти по нему попала. Почему почти? Ванир успел о п р ы г н у т ь назад. Его спина была прямо передо мной. Я перестал использовать скрытность и всем своим весом нанес по Ваниру летающий удар. «Беспринципный подонок!» Ванир, ранее уклоняющийся от её атак, сделал несколько шажков назад и вперёд, прямо в радиус атаки Даркнесс. Мощная, но не точная атака Даркнесс растекла тело Ванира. Его левая рука взлетела в воздух, а его торс был нанесён критический урон, и сам он упустился на колено. Подумать, я был слишком о беспечен. После речи Ванира его тело вместе со смокингом превратилось в пыль, и осталась лишь только одна маска. Лампа тускло освещала обстановку, и только тяжёлое дыхание Даркнесс было слышно в том тёмном подземелье. «Не может быть! И я... я победила... генерала р м и и к р а демонов!» На лице Даркнесс отразилось неверие, а её руки дрожали. «Пока ты надеешься, что это правда?» Раздался голос за моей спиной. Звуки с х о д и л и от маски, которая упала на землю. Маска медленно собрала землю, формируя из нее тело. И в конце концов тело оказалось о д е т о м в костюм и было совершенно идентичным первому. А вы всерьез думали, что меня победили? Негативные эмоции, которые от вас исходят, такие вкусные! Как же хотелось его уже прибить. Да это читерское тело! а думала, что одолела его. Как? Даркнесс, удивлённо и подавленно говорила, держа свой дрожащий меч. Аванир счастливо улыбнулся. «Это тело лишь подделка, созданная моей магией. Моё настоящее тело — это маска. Как бы то ни рубило меня тело просто обратиться в п р а х Ах ты! Я понимаю, понимаю». «У меня тоже нет желания играть с подобными вам. Пришло время использовать мой навык для такого рода ситуаций. Есть у меня один такой. Я соберу ваши негативные эмоции, просто посмотрите». Сказав это, Ванир правой рукой поднял свою маску. у д а р к н е с убирайся отсюда!» «Слишком поздно. Крестоносец крепким телом, о д о л ж и к о мне его!» Крикнул Ванир. Бросив свою маску в darkness